Глава девятнадцатая. Клинкову угрожает опасность. Клинков и подходцев занимали в гостинице большой угловой номер с двумя кроватями. Квартиру, в которой жили все трое, сейчас же после свадьбы Громова оставили, мотивируя это тем, что в ней трупиком пахнет. Причина была несколько иная. Просто каждый угол, каждая вещь напоминали о безвозвратно потерянном друге, и эти воспоминания давили обоих друзей дышали прямо в лицо за могильным запахом. В новой обстановке дышалось легче. Клинков, дождавшись сумерек, затопил камин и уселся перед ним в кресле, приняв позу самого безнадежного отчаяния. Подходцев, вытянувшись во весь свой длинный рост, лежал на диване. Беседа, конечно, шла огромной. «Но ведь может же он ее бросить?» Глядя застывшим взором на красные уголья, пробормотал Клинков. «Не бросит», — отвечал подходцев. «Ради нас даже. Не бросит. Однако ты же вот разошелся с женой». «Я — дело другое, а его эта трясина засосет». «Медленно, но верно. Такой уж он человек. Такое у меня настроение», — прошептал Клинков, «что хочется биться головой о стену». «Бедная», — вздохнул подходцев. «Кто?» Тенка, ты всегда так плоско остришь. Только для тебя, кесарева кесарю», — как говорил Громов. Громовские шутки были в сто раз умнее. Из полураскрытых по случаю жирых дверей послышался голос. «Раньше вы мне таких приятных вещей не говорили?» «Громушка, милый, пришел, вспомнил о нас!» «Можете же себе представить, как я вас люблю, если даже...» радости медового месяца не удержали меня около обожаемой жены и столько тоски слышалось в этой легкомысленной фразе что сердца обоих друзей болезненно сжались а жена твоя как стараясь быть светским спросил неуклюжий клинков здорово хорошо себя чувствует громов отвечал самым серьезным тоном благодарствуйте недурно «Кланялась вам, быть может, навестите нас?» «Почтем за честь», — вежливо отвечал подходцев. «Да некогда все, дела знаете». «Скажите, а вы чем сейчас заняты?» «Открыл богатое месторождение меди». «Что вы говорите? Где? Далеко?» «Совсем близко, в голове у Клинкова». «И много добываешь?» «Не очень. Место сырое, к сожалению. Водянка головы начинается». Все трое, как воробьи, забывшие о еще громыхавшем вдали громе, повеселели и зачирикали, запрыгали по веткам, но новый удар грома, еще более грозный, раздался в этот момент. Выразился он в довольно тихом стуке в дверь. Стуки в первый момент даже услышанном за общим смехом. Так и первое отдаленное погромыхивание грома почти не достигает уха, а потом вдруг усиливается, растет, растет. «Можно войти?» «Кого там черти принесли? Войдите!» Небольшого роста рыжеватый человек с физиономией одетый в рыжее платье, с оранжевым галстуком и в ботинках с рыжим верхом, вошел в комнату. Освещенный ярким светом камина, приблизился к трем друзьям и заискивающе сказал, «Кто здесь Клинков?» «А, вы право можете выбирать по своему вкусу», — с досадой заметил Клинков. «Мы здесь все одинаковые!» «Нет!» Не обращая внимания на тон, возразил незнакомец. «Может быть, вы все и были бы одинаковые, но с этого момента один из вас будет резко отличаться от других!» «Кто?» Порывисто спросил подходцев. «Господин Клинков!» «Послушайте!» Угрюмо пробормотал подходцев. «Если с ним случится что-либо плохое, я вас испорчу!» «Мне теперь все равно». «Плохое? Что вы, господин Клинков, я поверенный вашего покойного отца. Он вчера скончался и оставил вам...» Гром все усиливался, крепчал и вдруг обрушился самым оглушительным образом. «Как единственному наследнику два дома и около трехсот тысяч процентными бумагами. Я рад, что имел честь первый поздравить вас». «Вы меня поздравляете?» Странным тоном спросил Клинков. Да, конечно, вы сейчас богатый наследник. А знаете, я даже рад, что отец умер. Клинков, укоризненно вскричал Громов. Рад за него, что он умер. По крайней мере, ему не придется иметь с вами дело. Он ушел в угол и долго простоял там лицом к стене. Отошел, спросил глухо. Вспоминал меня перед смертью. «Да! Говорил, что был неправ по отношению к вам. Еще раз приношу мои искренние поздравления!» М -м -м, «Мне очень жаль», — промемлил Клинков. «Чего?» — Клинков подумал и сказал искренним тоном. «Что вы не умерли вместо него!» «Ступайте! Заходите завтра, сейчас мне не до вас!» «У меня Громов, ясно? Прямо и налево!»